ф фабула латинский фабула рассказ история байка представляет собой содержание ход и мотивировку основных событий о которых повествуется в художественном произведении возникает как продукт творчества художника развивающего объективно познавательный аспект произведения В основу фабулы могут лечь реальные, в том числе исторические факты, мифологические мотивы, темы, почерпнутые из других литературных художественных источников. При видимой близости фабулы и сюжета они не равны друг другу. Фабула составляет лишь остов, каркас последнего. Одна и та же фабула может быть использована в различных сюжетных разработках, самых разных по стилю и направленности произведениях. Сжатое до нескольких фраз содержание фабулы находит отражение в анекдоте. Фандрайзинг, английский фаундрайзинг, дословно подъем денег. Действие, направленное на поиск, и организацию финансовой поддержки культурных начинаний, творческих проектов и тому подобного. Умение определить и заинтересовать потенциального спонсора или мецената. Фантазия художественная. Греческая фантазия, выдумка, плод воображения. Важнейшая сторона творческой деятельности – определяемая способностью основательно переосмысливать и домысливать действительность, соединять реальные элементы и возможности в неожиданных подчас парадоксальных сочетаниях. В том числе создавать образы, никогда не встречающиеся в реальности. Фантазия художественная играет важную роль в проявлении творческой интуиции. По основным особенностям фантазия художественная сближается с художественным воображением. Фантастическая от греческого «фантастика», искусство домысливания, воображение, эстетическая категория, выражающая способность на основе реальных представлений создавать логически несовместимую так называемую сверхъестественную чудесную картину мира. Смотрите фантазия художественная. фантастическая, откровенно условно явно нарушает реальные связи и закономерности, естественные пропорции и формы изображаемых объектов. Главное предназначение фантастического создание образов нереальных, конструирование виртуальных или вовсе невозможных героев, обстоятельств, явлений. Однако, не все нереальное фантастично. Нереальное может быть потенциально возможным. Фантастическое – нечто такое, чего попросту не может быть, по крайней мере в современном художнику мире. Фантастическое в разное время. занимала в искусстве разные позиции, но всегда ценилась не столько за игру воображения, сколько за возможность предельно обостренно, парадоксально выразить идеи, существенные для той или иной эпохи. Особая область бытования фантастического – фольклор. Начиная с XIX века фантастика существует как особый литературно-художественный жанр. Фарс Французская фарс от латинского фарсио наполняю, начиняю имеется в виду шуткой, веселой вставкой. Одна из разновидностей комического, проявляющаяся в буфонадных приемах, шутовских выходках, грубом юморе. Первоначально фарсом назывались средневековые мистерии комедийно-сатирического характера, родившиеся в Западной Европе из стихии карнавальных представлений. Фарс лег в основу французского площадного театра «Масок», итальянской комедии «Дель Арте», немецких народно-бытовых сценок «Фастнахшпили» и другого. Фарсовые традиции прослеживаются в драматургии авторов Возрождения и «Нового времени». В XIX-XX веках фарс существует как театральный жанр. Его приемы встречаются в цирке, на эстраде, в комических фильмах и пьесах. Фестиваль Французское «фестиваль» от латинского «фестивус» – «праздничный». общественный, обычно торжественно проводимый показ, смотр, достижений в той или иной сфере художественного творчества, театральной, музыкальной, кинематографической, фольклорной и тому подобное. Отбор произведений для показа осуществляется по таким параметрам, как время или место их создания, тематика, авторство, художественный уровень, Фестивали бывают национальными и международными. Наиболее авторитетным из них присваиваются классификационные категории. Высшее А. Фиаско. Итальянский фиаско, буквально «оплетенная винная бутылка». Пустые, так называемые, фиаски бросали на сцену в знак неудовольствия актерами. Авторское исполнительская или организационная неудача. Громкий провал. Фиаско – антоним понятия «успех». Употребляется с глаголом «потерпеть». Потерпеть – фиаско. Фигуративность – от латинского «фигула». Образ – вид. Термин, означающий воспроизведение действительности в конкретных объектно-зримых образах и формах, в противовес беспредметности, абстрактности изображения. Фикшн, английское fiction) билетристика, вымысел, обозначение традиционных форм творчества, основанных на художественном вымысле, передаче творческих идей при помощи выдуманных героев и обстоятельств. В том числе и произведений, персонажи которых имеют реальных прототипов и отражают фактические события. В основу произведений нон-фикшн наоборот положен принцип ничего придуманного. Сюда относятся различного рода эссе, мемуары, авторские рефлексии по поводу происходящего или былого и тому подобное, что в определенной мере сближает. Нонфикшн с документализмом в искусстве. ФОВИЗМ Французское «фовизм» от «фов» – дикой, так сказать, непричесанной. Течение во французской живописи начала XX века. В противовес выверенности и холодности академизма фовисты пытались расковать натуру, увидеть действительность в ее эмоциональных, динамичных, красочных проявлениях. Отличительные особенность их полотен – быстрый, непроработанный рисунок, плоскостная, обычно неуравновешенная композиция, преобладание яркого, открытого цвета, общее стремление к декоративности, подчеркнутой живописности. Фовизм не связывал себя какими-либо философско-нравственными задачами. Его идеалом было видеть мир незамутненными глазами ребенка, удивляться и радоваться вместе с ним. Матис, Фольклор. Английский фольклор. Народная мудрость. Принятое в мировой науке название народного творчества, преимущественно устного, имеющего ярко выраженное, обычно неповторимое своеобразие. Единой точкой зрения на содержательные и видовые границы фольклора нет. Так, на Западе, под фольклором, нередко понимается культура нецивилизованных народов или примитивная культура, относящаяся к первоначальному этнообщинному уровню развития. С другой стороны, и эта позиция более предпочтительна, в рамки фольклора включаются элементы культуры более высокого уровня, собственно народной, до профессиональной. Но и в этих пределах под фольклором понимаются вся народная культура без видовых изъятий, устно-поэтическое творчество, комплекс словесных, музыкальных, игровых, драматических и хореографических видов творчества. В отечественной науке и практике Преобладает последняя трактовка. Об основных свойствах фольклора смотрите народное искусство. Форма. Латинский. Форма. Внешность. Наружный вид. Чувственно воспринимаемый облик художественного произведения. Его структура, создаваемая при помощи системы изобразительных выразительных средств каждого из видов искусств для воплощения художественного содержания. Смотрите, содержание и форма. Формализм от латинского formalis формальный, относящийся к форме. Художественная эстетическая позиция, отдающая предпочтение форме как основному носителю художественной функции. Ее преимущественное развитие в ущерб содержанию. Выдвижение категории формы на первый план в теории и художественной практике обусловлено, как правило, абсолютизацией того обстоятельства, что форма главенствует при первичном осознании произведения искусства, полностью заполняя весь спектр возможного чувственного восприятия. Ничего более, но и ничего менее формы и обладает достаточной автономией и потенциалом саморазвития. В радикальных проявлениях формализм, формальное искусство, понимается как мир чистых, то есть самодостаточных форм, а свободная форма творчества видится высшей, если не единственной ценностью художественного поиска. Вопросы о том, насколько оправдано такое творчество, Считать формалистическим, а также в какой мере оно способно выполнять традиционно присущие искусству функции, остаются дискуссионными. К формалистическим относят также особая логика математические и лингвистические методы анализа, с помощью которых исследуется форма, структура художественного произведения вне общеэстетического контекста, без выхода на идейно-содержательный уровень. Фотореализм. Смотрите гиперреализм. Фрейдизм в художественном творчестве. По имени основателя направления, врача-психиатра и психолога Зигмунда Фрейда. Общее обозначение художественно-эстетических концепций, основанных на психоаналитических представлениях Фрейда и его последователей. Главное ядро фрейдизма, идея сублимации бессознательных влечений, прежде всего сексуальных, уходящих корнями в детство, перевод обычно болезненного подсознательного в сферу социально приемлемых действий и наоборот, частое бегство от реальности в мир фантазии и подсознательного. В свете этого подхода Большинство побудительных мотивов и поступков человека являются зашифрованными выплесками его неосознанных или почти неосознаваемых внутренних конфликтов и комплексов, которые, однако, могут быть осознаны личностью или, так сказать, расшифрованы извне. Фрейдистский подход в художественном творчестве может проявляться на всех уровнях, в соответствии с подсознательными импульсами творит художник, специфическими комплексами отличаются его герои. С так называемым кодовым ключом фрейдизм должен подходить к произведению «Читатель-зритель». Сам автор психоанализа не считал, что его научные разработки способны объяснить всю сложность биопсихологических движений человеческой души, отражаемых искусством. Смотрите также неофрейдизм. Функционализм, от латинского functio исполнение, осуществление. Направление, в основном в архитектуре, прикладных искусствах, оформившееся в русле конструктивизма в 20-х годах XX 20 -го века, ориентированное на четкое, сугубо целесообразное, структурно-композиционное начало, рациональное, лишенное декора формы, максимально полно соответствующее тем функциям, которые призваны выполнять сооружение и предметная среда. Формула функционализма. Форму определяет функция. Техницизм функциональных решений определил многие особенности современной жилой промышленной застройки, сыграл значительную роль в развитии теории и практики дизайна. Исходные творческие принципы и художественно-эстетические идеи функционализма аналогичны конструктивистским. Термины функционализма и конструктивизм нередко употребляются как синонимы. Футуризм, от латинского futurum, будущее. Модернистское направление в европейском искусстве десятых-двадцатых годов XX -го века, декларировавшее цель создать искусство будущего и покончить с традиционной культурой, ее художественными и нравственными ценностями. Главную свою миссию футуризм видел в разрушении старых форм творчества, новое создавал эклектично, внесистемно, в основном за счет освобождения первичных художественных элементов – красок, линий, слов и так далее, сочетая их в новых текстах, нередко нарочито обессмысленных, заумных, так сказать, придавая произведениям экзальтированно-оптимистичный, подчеркнуто-динамичный характер. Культивируя так называемые новые формы, нередко прибегал к эпатажу – Скандализации. В социальном плане тяготел к левым идеям. Многие видные футуристы в Италии примкнули к фашистскому движению. В России с энтузиазмом поддержали большевистский переворот. Футуризм советской России был закрыт директивными постановлениями начала 20-х годов.